Глава 36. Однако не соваться под пули у комбата в эту ночь не получилось. Около полуночи позвонил Осипов и тревожно сообщил, что на Лебяжьем острове, расположенном всего метрах в 50 от западного берега лимана, накапливается румынская пехота. Поскольку остров этот всего в трехстах метрах от твоих окопов, объяснил полковник, то понятно, что на рассвете румыны предпримут отвлекающий арт налет и пехотный штурм позиций, чтобы тем временем высадить у тебя в тылу десант и потом уже ударить с двух сторон. У противника мало плавсредств, поэтому он решил накапливать силы на острове, от которого до берега можно дойти вброд, тем более что расстояние это усеяно островками, банками и песчаными отмелями, то есть утром ты можешь оказаться в окружении, и тогда уже Примечание. Банками моряки называют подводные возвышенности, представляющие опасность для мореплавателей. Конец. Примечание. Утром я позволю румынскому полковнику высадить на острове священника из сугубо христианских побуждений, чтобы отпел убиенных. Услышав это, командир полка запнулся на полуслове. Он ожидал какой угодно реакции, только не столь воинственной. Впрочем, он имел дело с черным комиссаром, а значит и с несколько иной нежели та, которая царила в окопах, философии войны. На помощь разведдозору я послал всего лишь отделение бойцов. Изменяющимся тоном известил он майора и того 14 бойцов больше снять просто не могу. Ты же знаешь, подразделение до предела обскровлено. А каковы действия Береговой батареи? В 4:00 утра она делает последний налет на вражеские позиции, всем имеющимся боезапасом. Ориентиры определены. Без мощного арт-налета мы попросту не сумеем оторваться от противника, чтобы достойно отойти. Какова дальнейшая судьба батареи? Тебе известно. Больше вопросов нет. Приступаю к ликвидации десанта. Приказав командиру полевой батареи открыть огонь по острову, в основном по восточному берегу, к которому могут подходить подкрепления, майор тут же прихватил ручной пулемет и метнулся к мотоциклу. Вместе с ним поехали корректировщик с рацией и Жодин. Поднятая по тревоге рота Лиханова уже готовилась к марш-броску, получив при этом наставление продвигаться скрытно без лишнего шума и сразу же окапываться на берегу, охватывая всю длину острова. Расчет оказался правильным. После того, как все пять Боеспособных орудий принялись обрабатывать восточную часть острова, потопив при этом несколько лодок и плотов с арьергардом десанта. румыны поняли: спасение у них только в одном прорываться на западный берег большого отжалыка. Причем прибегать к этому следовало уже сейчас, ночью. Благо, что месяц едва просматривался сквозь занавес пред дождевой тучи. Увлекая за собой пятерых бойцов из Осиповского заслона, а также корректировщика Ежодина, комбат сразу же выдвинулся на холмистый мыс, довольно далеко уходивший в лиман посредине острова. Возможно, когда-то с него начиналась коса, подступавшая вплотную к острову румынская разведка. Очевидно, ещё прошлой ночью выяснило, что никакой линии обороны русские на своём берегу не создали, контролируя его только с помощью конных и мотоциклетных разъездов. Вот только сведения эти устарели. Теперь для командира десанта становилось очевидным, что скрытной высадки на остров не получилось. Но поскольку приказ нужно было выполнять, он торопился достичь западного берега лимана, пока русские не укрепили его оборону. Ему, во чтобы это ни стало, нужен был плацдарм. Артиллерийская поддержка, которую командир десанта вызвал по рации, никакого эффекта не дала. В течение 10 минут Пушкири складывали снаряды то ли на пространстве между островом и прибрежьем, то ли метрах в 20 от береговой линии, которую рота Лиханова пока еще не заняла. Услышав разрывы снарядов, старший лейтенант приостановил марш-бросок, рассредоточив бойцов по извилистому аврагу, при том, что полевая батарея Куршинова продолжала неспешно, методично прощупывать остров, доводя десант до физического и морального истощения. Как только румынская батарея угомонилась, морские пехотинцы стали скрытно занимать позиции на обрывистом берегу, готовясь к тому, чтобы в любую минуту сойтись с врагом в рукопашную. Передай на батарею, приказал корректировщик Угродов, по три снаряда на орудие в разброс по всему западному побережью острова. Есть по три снаряда, ответил Куршинов. Вскоре от этого острова вообще ничего не останется и не должно остаться. Тактику противник избрал правильную. Установив на шлюпке и двух плотах пулеметы, он пытался прикрыть основную массу солдат, пробирающихся к берегу вброд. Майор и его бойцы терпеливо наблюдали за тем, как в предрассветной дымке очертания баркасов и людей становятся все более контрастными и зловещими. Десантники продвигались молча, ни одного выстрела с их стороны произведено пока что не было. Моряки тоже не торопились выдавать себя, передав по цепи подпустить поближе. лов средство забросать гранатами. Гродов собрал на мысе группу гранатометчиков. а как только лодка и плоты приблизились к земной тверди, почти застревая на мелководье, скомандовал. "Гранаты в бой!" Удар получился неожиданным и на удивление метким. Одна граната разорвалась прямо в баркасе, другая на одном из палатов. Десятки других лимонок довершили эту убийственную акцию, оставив всех остальных десантников без прикрытия и пулеметной поддержки. Уцелевшие сразу же запаниковали. Одни пытались зацепиться за берег, другие вели огонь стоя по грудь в воде, но кое-кто уже повернул назад, пытаясь искать спасение на острове. В азарте боя моряки тоже бросались в воду, и вскоре там начали разгораться рукопашные схватки. Выкосив из пулеметов всех, кто пытался зацепиться за мыс, гродов вместе с бойцами завладел уцелевшим платом и во всю мощь своей глотки прокричал «К острову! "Взять остров!" Его команды слились с первым залпом батареи, на которые, казалось, уже никто, ни румыны, ни русские не обращал внимания. Алондера отозвалась рота, теперь уже в полном составе, бросаясь в большой отжелык. Дави их, братва! В какие-то минуты уцелевшие десантники и моряки смешались. Те и другие рвались к острову, проваливались в подводные ямы, изрегали проклятия и снова на ходу бросались друг на друга, пуская в ход штыки, приклады и просто ножи. Уже на подходе к острову пулеметчики прошлись очередями по его зарослям и, окинув пло... первыми ринулись к болотистой заводе. Еще в течение получаса продолжались рукопашные схватки и перестрелки на самом острове, но было ясно, что останется он в конечном итоге за морскими пехотинцами. На восточном берегу его, за которым начинались глубины, несколько румынских солдат подняли руки, однако брать их в плен никто не собирался. Связавшись по рации со штабом полка Гродов доложил поднятому с лежанки полусонному полковнику. Попытка противника силами до двух рот высадиться на западном берегу лимана предотвращена. Враг был сброшен в воду, загнан назад на остров и там окончательно истреблен. Наши потери пятеро убитых, в том числе один боец из вашего заслона, и 12 раненых, в том числе два ваших разведчика. В настоящее время остров в наших руках. Придвижу, что захватив его, ты сорвал крупную десантную операцию противника, который намеревался отрезать наши батальоны от основных сил. Мигом отогнал от себя остатки сонливости и Осипов. От лица командования выражаю благодарность лично тебе и всем бойцам, принимавшим участие в этой операции. Я передам это бойцам, сдержанно заверил его майор. Подготовь списки отличившихся во время вчерашнего и нынешнего боёв. Они будут подготовлены вам, передаст их начальник штаба. Ты тоже будешь представлен к ордену, хотя я с большим удовольствием представил бы тебя к медали за храбрость. «Тогда в чем дело? Вполне достойная награда, вполне солдатская. Вот и я так считаю. Однако меня сейчас волнует не это. На острове мы захватили румынскую рацию. Перед гибелью радист наверняка успел сообщить о результатах высадки, а значит, минут через десять начнется арт-налет, Во время которого я понял о чем ты. Приказываю немедленно оставить остров и вернуться с бойцами на отведенные вам позиции. Есть оставить остров. Охотно согласился Городов. Он понимал, что удерживать Лебяжий бессмысленно, только зря терять солдат, но в то же время для него важно было оставить остров по приказу командования, только по приказу, как в свое время его батальон оставил плацдарм на румынском берегу Дуная. "Бойцы моего заслона, пусть вернутся на берег", добавил тем временем полковник. "И пока что остаются там, вскоре их сменят". Гродов уже подъезжал к батарейной высоте, когда земля содрогнулась от мощного взрыва, затем еще и еще одного. И что это может быть? Это же по какому случаю могло случиться такое землетрясение? спросил Жодин, сидевший за спиной у майора. В коляске они везли раненого бойца. «Еще одна стационарная береговая батарея отсалютовала нам прощальным салютом. Вот что это такое. Быстро позови сюда санитаров, а затем, вызвав штаб-малюту, злотника и старшего лейтенанта Владыку, предупреди, пусть попрощаются с бойцами. Через два часа отбываем в город. Боже ты мой, восторженно развел руками Жодин. Что бы и так везло, неужели в Одессу? Восторгаться будешь потом. Пусть владыка решит, кого назначить командиром роты вместо себя. Жду его предложения. Кстати, отныне ты исполняешь обязанности моего порученца. Не возражаешь? Мы же с вами на румынском плацдарме были, командир. Это же на всю жизнь Согласен. Румынский плацдарм звучит теперь как пароль.